Глава 23 Дорога длинная, казалась дальняя. Она не утомляла, не щемила где-то в душе, не вызывала мандраж, хотя врет сама себе. Вызывала и еще как. Ей даже пришлось отвлечься от учебников, которые подарил Егор, чтобы вновь смотреть в окно и ждать своего часа. Казни? Возможно. Помилование? За что? Она же ни в чем не провинилась. Или все же успела нарушить какие-то негласные правила? Возможно, это месть Егора за побег? Эти мысли не давали покоя Лере, заставляя вновь и вновь задумываться о причинах поездки к мэру города, в то время как ответ оказался прост и насущен. Отец захотел повидаться с сыном. Но так ли это на самом деле? Вдруг это лишь предлог, а девушка буквально по собственной воле попадалась на ловушку, летя как бабочка на огонь. Вновь эти вопросы. Когда же они прекратят заполнять ее голову? Неизвестно. Наверное, если бы Мороз поставил бы ее в курс дела, рассказал подробнее о цели визита к родителю, то Лера не тряслась бы, как осиновый лист. Или все же тряслась бы. Этого никто знать не мог, а Егор, как назло, опять уткнулся в свой планшет и не желал отвлекаться на что-то иное помимо работы. На счастье, поездка до родного города Леры оказалась не столь долгой, а до места назначения они добрались достаточно быстро. Центр города – личная квартира мэра. И роскошь. Даже на улице, где остановилась их машина, пахла деньгами и дороговизной, прямо как в особняке Егора. Хотя нет, не так же. Здесь все гораздо серьезнее и дороже. Лера даже боялась вступать на мраморную лестницу, ведущую к нужному помещению – не говоря уже о начищенных перилах и стерильности самого подъезда, если его можно назвать таковым. Не то чтобы в ее доме, где даже на один квадратный сантиметр не выделялся блеска полов или же какой намек на чистоту. Но это всего лишь начало. Зайдя в квартиру первой, Егор галантно пропустил ее вперед. девушка поняла, что скоро ослепнет от блеска металла на стенах и чрезмерного количества белого цвета, особенно на полу не говоря уже о ковровых покрытиях, на которые она боялась наступать. «Господин Мороз ждет вас в столовой!» — отчеканил мужчина в смокинге, словно заучивал эту фразу неделями, прежде чем произнести сейчас вслух. «Вот это дворец!» — пронеслось в голове Леры, как только они перешагнули достаточно просторную прихожую, хотя девушка думала, что большего помещения в этом доме быть не могло. Как же она ошиблась! Высокие потолки, белоснежные стены и гармоничный интерьер, обставленный со вкусом. Действительно, квартира походила на дворец. Здесь даже роскошнее, чем в доме Егора. Или ей просто так кажется. Вряд ли она видела что-то подобное за всю свою жизнь. «Наконец-то!» Знакомый мужской голос с сильными нотками хрипотцы прозвучал где-то впереди. В какой-то момент Лера подумала, что он принадлежал Егору, пока не обернулась и не поняла, что он находился чуть поотдаль и... молчал. Это был не он. Это... Мужчина слегка за 50, с легкой проседью на висках, чуть привстал со своего места за большим столом, где прислуга в форме активно то относила, то приносила новые порции деликатесов и первых блюд. Они похожи вновь пронеслось в голове Леры, когда хозяин дома подошел к ним ближе. Сходство между Егором и его отцом, Романом Викторовичем Морозом, невозможно не заметить. Тот же убивающий взгляд темно серых глаз, тоже фактурное лицо, та же прохлада, исходящая от него. Яблонька от яблони недалеко упала, хотя в Морозе старшим чувствовалось больше власти и стали в глазах, Ставших практически черными, когда он взглянул на неуверенно стоящую рядом с Егором девушку. Лере даже захотелось отвести взгляд, однако она держалась, раз за разом повторяя себе, что это всего лишь маска. Такая же пугающая и непроницаемая, как у сыночка. Она уже проходила подобное, осталось это только пережить еще раз. «И я рад тебя видеть», — произнёс Егор, пожимая руку отцу. «Не льсти, тебе не идет. Также серьёзно, даже немного строго ответил Роман Викторович, все еще глядя на зажавшуюся Леру. «Красивая девочка, не представишь?» Темная бровь выгнулась в вопросе и посмотрела на сына. Тот, казалось, даже не шелохнулся, хотя почему-то Лера считала, что подобное поведение отца его не особо устраивало. «Это Валерия. Лера, познакомься с моим отцом Романом Викторовичем. Очень приятно». Надо же, голос почти не дрогнул, а взгляд больше не стремился посмотреть на что-то иное, лишь бы не встречаться с пронзительными молниями в темных глазах отца Егора. Лера могла бы собой гордиться, только радоваться пока рано. «Взаимно. Присаживайтесь». Мороз-старший указал на стол, где как раз закончили сервировку на три персоны. «Если хочешь, я отвезу тебя домой» и даже слегка обеспокоенно шепнул Егор на ухо, заставляя девушку чуть вздрогнуть от неожиданности. «Из чего такая любезность? Сам же захотел познакомить с родителем», — подумала она. «Нет, если сейчас сдастся, то проявит слабость. Это не в ее духе. Новая Лера никогда не шагает назад, не позволит эмоциям взять над ней верх. Не после той школы выживания, которую ей преподнёс Егор. «Я останусь», — уверенно произнесла Лера и проследовала к свободному месту чуть подальше от Мороза Старшего. Егор галантно отодвинул стол и помог девушке сесть. Затем сам расположился рядом поближе к отцу, наблюдая за его спокойным выражением лица. Но кто, если не он, знал, что скрывается в голове родителя? Почему-то мужчине начало казаться, что отец задумал какую-то игру, Поглядывая то на Леру, не знающую, куда можно деть свои руки, то на самого Мороза-младшего. Зачем ему это нужно? Почему он позвал его так срочно? Что-то здесь не так. Однако показывать свои сомнения Егор не спешил, принимаясь за трапезу, хотя иногда поглядывал на взволнованную Леру, никак не принимающуюся за еду. Только после долгих раздумий, в которые мужчина решил не вдаваться, соизволила есть салат и немного успокоиться, судя по выражению лица, до определенного момента. «Расскажите, Валерия, как познакомились с моим сыном?» Внезапно попросил Мороз старший, поглядывая на девушку. Та чуть не подавилась листом салата, но быстро взяла себя в руки и смело посмотрела на главу семьи. Спокойный, сосредоточенный, собранный. Он определенно кого-то ей напоминал. Одного человека, сидящего по левую руку. Почему-то девушка рассчитывала, что эту часть Егор возьмет на себя. Однако он продолжал трапезничать и не без удовольствия поедать вкусный стейк. И как теперь ей выкрутиться? Рассказать, как его сынок нагло сымитировал ее смерть и похитил. Ах да, нужно добавить, что он выкупил ее у матери алкоголички, а только потом рассказывать о похищении и имитации смерти. Интересно, как отреагирует на это мэр города, у которого такое под боком творится? Мы встретились в приемной комиссии, когда я подавала документы в ВУЗ. Начала рассказывать девушка, не зная, чем же закончить предложение. А потом... А потом начали встречаться чаще. Все же Егор пришел к ней на помощь. «Очень интересно». Переведя взгляд с девушки на сына, проговорил Роман Викторович. «Не наблюдалось за тобой подобное». «Жизнь преподносит нам сюрпризы», — легко ответил мужчина своему отцу. мило Егор, если ты закончил со стейком, то я бы хотел поговорить. Пройдем в мой кабинет». Егор с опаской посмотрел на отца, вспоминая голос Марфы, сообщившей о звонке родителя. Затем на взволнованную Леру с бегающими большими глазами и понял, что ее придется оставить одну здесь. Так хотелось сказать, чтобы она не боялась, чтобы дождалась его и не сбегала, сломя голову. Он не даст ей сбежать, но не потому, что чувствовала ее принадлежность. Егор желал всеми силами защитить малышку от любых предрассудков. От напасти, от страха, который окружил ее в этой огромной квартире. Даже от своего отца, странно поглядывающего на девушку. На его девушку. Но разве она принадлежала ему полностью? Особенно после ее побега. Но все же, вопреки дурным мыслям прошел за отцом в кабинет, выдержанный в темных оттенках, как и его собственный, и закрыл за собой дверь, прекрасно понимая, что у стен есть уши. Хотя нет, не у этих, здесь стоит хорошая европейская звукоизоляция. О чем ты хотел поговорить? поинтересовался Егор, присев напротив отца. По его выражению лица, мало что можно было сказать, да и догадаться даже не попытался гиблое дело. «Мне доложили, что один мент копает под тебя». «Что за мент?» — тут же спросил Мороз-младший, не задумываясь о сказанной новости ни на секунду. «У него будет на это время». «Валенков Владимир Михайлович, знаешь такого?» Надо сказать, Егор слышал это имя впервые. Да и сама информация о копе, который решил перейти ему дорогу, не особо пришлась по вкусу. «Конечно, Мороз не пай, мальчик, но все претензии предпочитал выслушивать лично, а если старались идти наперекор его требованию, натыкались на последствия подготовленные мужчиной. И надо сказать, они не предвещали ничего хорошего ни для кого. Кроме Егора, конечно». «Нет», — немного помолчав, ответил он. «С ним уже говорили?» «Не говорили. Я хочу предоставить это тебе». «Как мне сказали, тот паренёк нашел какое-то мутное дело с твоим участием и решил выйти на тебя через него. Сейчас скажу». Немного порывшись в телефоне, произнес слова, которые Егор совсем не ожидал услышать. «Дело Авдеевой и Валерии Андреевны». И эта новость заставила Мороза-младшего не на шутку заволноваться. Даже слишком сильно. «Первое, что пришло на ум, какого хрена?» Он накинул много деньжат, чтобы это дело замяли. Так какого же черта оно вновь всплыло? Егор злился. Хотя нет, это мягко сказано. Он зверствовал, психовал. А чувство защиты вспыхнуло до невероятных размеров. Если вся его махинация всплывет, что станет с Лерой? Куда денется эта миловидная девчонка, к которой он так привык? Которая заботилась о нем и беспокоилась за здоровье? Куда? «Не о той ли девчонке сейчас идет речь?» Прервав напряженное молчание, пробравшееся, казалось, в каждый уголок просторного кабинета, произнес Роман Викторович, указав головой на дверь. «Ударил в яблочко. Попал в точку. Как всегда. Только эта догадливость сейчас оказалась ни к чему». «Нет». «Не ври!» — крикнул отец. «Наверное, только этот человек мог читать собственного сына по глазам и понимать, когда он говорил правду, а когда лукавил. «Какого хрена тебя потянуло ее убивать?» — повысив тон, продолжил он. «Мать-алкоголичка продала девчонку за щедрую сумму, даже не поинтересовавшись, что я с ней сделаю», — повторил Егор. «Сейчас идут перевыборы. Если кто-то наверху узнает о твоих делишках в ментовке, в унитаз смоется моя карьера и вся наша жизнь». Егор замолчал. Спорить сейчас с отцом бесполезно. В глубине души он знал, что поступил подло не только по отношению к родителю, но и по отношению к Лере. Он совершил множество ошибок, косяков, проколов. Перечислять синонимы можно бесконечно. Только это сейчас не имело никакого отношения. Раз идут за ним по пятам, значит, может пострадать и сама Лера, а он ни за что не может это допустить». Скажи, зачем тебе сдалась та девчонка? Влюбился? За годы самостоятельной жизни Егор так отвык от отцовской проницательности, даже в те моменты, когда он в юности хотел задеть родителя за живое, его все равно раскрывали, стоило лишь взглянуть на лицо, так похожее на Романа Викторовича. Нет. Снова врешь. Спустя несколько секунд произнес отец, глядя ему в глаза уже не со злобой, а с какой-то непонятной Егору улыбкой. «Впрочем, неважно. Сделай так, чтобы этот ментовский пидорас заткнулся. Либо увози свою девчонку на пару недель, чтобы никто не догадался о её воскрешении. Как только выборы пройдут, а я встану на пост губернатора, возвращайтесь». Вынес вердикт, Мороз старший. «А что осталось Егору? Только смириться». Наверное, он смог бы поспорить с ним, доказать, что сам справится без вреда для его предвыборной кампании, однако речь шла уже не о лишнем доказательстве самостоятельности, а о хрупкой девушке, ожидающей его за стенами кабинета. «Влюбился?» — вспомнились слова отца. Вряд ли в этом случае он оказался прав, но почему-то Егор то и дело сомневался в этом, в собственной неправоте и отрицании. Сможет ли он ответить на этот вопрос? Вряд ли. Лера действительно нравилась ему своей красотой, но в последнее время Мороз начал замечать в ней не только привлекательную внешность, но и внутреннее состояние души. Периодически он старался подмечать ее вкусы, интересовался увлечениями помимо учебы, и ему это нравилось, нравилось ее узнавать. Но влюбиться точно нет. Как только они с девушкой покинули дом отца и сели в машину, Егор тут же дал задание Ивану собрать досье на этого Валенкова. А Лера, ее нужно спрятать. И чем быстрее он это сделает, тем лучше. Он не допустит, чтобы его маленькую девочку забрали, когда она только-только начала привыкать. Когда он начал привязываться к этой прекрасной девушке с красивыми бездонными глазами. Но так ли далеки друг от друга привязанность и любовь?